Глава 33. Я быстро шла по Уэстбурн-Террасс-Роуд, мимо кинотеатра, куда мы с Дунканом ходили по пятницам на вечерние сеансы, мимо Бридж-Хауса, где мы порой сидели после кино, через Уорик-Кресцент, к мини-стоянке такси и кафе Уотерсайт. Там по воскресеньям мы иногда пили кофе с пирожными. Передо мной раскинулся канал. грязные зелёная змея с лодками и мусором. Я всё-таки выбралась из бездны, в которую провалилась в преддверии дня рождения думкана Ещё неделю назад я не рискнула бы приблизиться к кромке воды. Её пьянящая глубина манила пением сирены, перед которым я не сумела бы устоять. Сегодня мутная вода не звала к себе, а скорее успокаивала. По радио заговорили о недавнем крушении поезда. Я прибавила громкости. Назвали главную причину катастрофы — превышение скорости. Машинист, разогнав пассажирский состав, не успел затормозить, когда на путях возникло препятствие. Джон Барнс, инспектор по авариям на железнодорожном транспорте, обещал провести полное и всестороннее расследование катастрофы, жертвами которой стали 18 человек. «Мы изучим все обстоятельства ужасной трагедии» и обязательно установим причины, вынудившие товарный состав сойти с рельсов, в результате чего погибло так много ни в чем неповинных граждан. И не только погибло Вспомнилась девочка с обожженными руками, мечтавшая о прослушивании в Джульердской школе. И все прочие пострадавшие, которые выжили, но теперь никогда не смогут жить как прежде, мучаясь кошмарами. Пройдя еще несколько шагов, я остановилась, Вынула наушники и обернулась. Было такое чувство, будто мне смотрят в спину. Я обвела взглядом набережную и прилегающие скверы. Никого. Наверное, Джек все-таки прав. Я действительно становлюсь параноиком. Сперва серебристая «Хонда», теперь это. Только в отличие от вчерашнего вечера, сегодня я не пила ничего крепче кофе. Я отряхнула головой. Нет. Просто воображение разыгралось. Вот и чудится всякое Я надела наушники и зашагала дальше. По-прежнему было не по себе. Спину сверлил пристальный взгляд. Остановившись, я вытащила наушники и снова осмотрелась, уже внимательнее. Краем глаза удалось ухватить какое-то движение или, может, солнечный всполох. Но когда я повернулась в ту сторону, то ничего не увидела. Бред какой-то. Наверное, зря я слишком много думаю о протыкателе и пью столько кофе. Зачем кому-то за мной шпионить? Мы же не в Афганистане. Здесь я никому не нужна. И все же, откуда взялась-то Хонда? И почему последнюю жертву нашли именно на задворках ресторана, где я ужинала? Мысли разбредались. Я не знала, что и думать. Добралась до любимой скамейки, которая стояла у самой воды, под гигантским платаном. Все сиденье было изрезано надписями. «Рамон плюс кас равно любовь навеки». «Луис любит Эми». «Марк Лендингс» и лис Алленби навсегда». Все эти парочки по-прежнему вместе? Или завели себе новых любовников и вырезают теперь другие признания в вечной любви? Из-за туч выглянуло солнце, и скользнуло по лицу. На кожу легло тепло. Я подалась вперед, закрывая глаза, и сама, не заметив, как так вышло, несмотря на кофе и снующие в голове тревожные мысли, задремала прямо там, на берегу канала, на глазах у всех, кто мог бы за мной следить.